Желтая кошма принадлежала уже Куббе. Стражники, даже сам Арстархан, никогда на нее не ступали. Они несли службу вокруг Куббы. Внутрь допускали столько евнухи, ибо в Куббе жил не только сам каган, но и весь его огромный гарем. Однако теперь Арстархан Кандар-Каган Арстархан все-таки вступил на желтую кошму. Помедлил, потом осторожно поднес огонек свечи к березовым дровам на руках Иосифа. Заранее смоченные нефтью, дрова вспыхнули жирным густым пламенем. Вытянув подальше от лица руки, Иосиф побежал с дровами к юрте. Юрта окружал... Тамарисковый частокол с высохшими головами на многих кольях. Кошма вела прямо на колья. Арстархан вытащил меч, забежал вперед Иосифа, раздвинул мечом колья, освобождая Иосифу проход. Вот и отдернутая золоченая кошма, занавесившая вход в куббу. Иосиф даже не дождался, пока Арстархан задернет кошму за собой обреченно швырнул прямо подники священные дрова, захлопал в ладоши, заорал, как будто боялся, что здесь, в куббе не услышали ни бубнов, ни труп, гремявших во дворце. — Эй, евнухи! Живо, вина! Передайте Кагану, что Иша прибыл. — А пока предложите нам, как желанным гостям, выбрать покрасавицу из его гарема чтобы развлекали нас, пока мы ждем. Арсу Тарханову показалось, что, говоря про красавец, Иосиф опять ерничал. И евнуки затоптали догоравшее священное поленье, растерли ковер, откуда-то из темноты, из глубины огромной сущности, состоящей из нескольких больших юрт. Куббы принесли кубки с вином. Арстархан первым, не дожидаясь Иосифа, поднес свои кубы к губам. Он был мусульманином, но так хотел пить, что решил, что Аллах простит ему этот грех. Оправдывая себя, Иосифу сказал, как царский виночерпий, «Подожди, царь, я проверю, что в меня». Когда оба, Иосиф и Арстархан, расселись на ковре, Евнухи принесли шелковых цветов и осыпали их цветами. Цветы были пропитаны благовониями и источали острые ароматы. Иосиф, забыв о своем высокомирии, тронул Арстархана за плечо. Сейчас будут музыцировать, танцевать и петь шестьдесят наложниц великого, а ты выбирай себе любую. «Хаган не откажет!» В Куббе Иосиф вдруг стал вести себя с Арсом Тарханом, как с приятелем. Он даже подмигивал, строя рожа. Рожи эти были преувеличены, или, может быть, только казали с Арсу Тархану такими, потому что в Куббе была полутемь. Сквозь узкий дымник дневной свет пробивался слабо, и превращал все внутренность кубы, будто в царство теней. Заиграла музыка, и Арстерхан не столько увидел, сколько догадался, почувствовал, что ей в такт движутся какие-то фигуры. Потом, когда глаза уже привыкли к сумеркам, он различал то гнущийся к земле стан, то колышущийся обнаженный живот, да протянутые к нему и Иосифу руки. Сверхнул смеющимся светом драгоценный камень и отразился в блестящих белках чьих-то глаз. Выплыла вереница горящих свечей, она текла из темной глубины юрты, свиваясь в мерцающий манящий клубок. Свечи горели слабо, не освещали, И музыка была тоже слаба, почти не слышна. Чуть звенели струны чанга, Откликнулся низким рокотом рубаб, Но созвучия сразу гасли, Неразличимые и далекие, как печальное эхо. И даже крик Ная, негармоничный и пронзительный, Был здесь лишь как вопль похищаемой женщины, Задыхающейся в мешке. Ближе и ближе подвигался к Арсутархану клубок свечей, вот поплыл прямо на него. Мелькнуло перед его глазами бледное женское лицо, резко очертились насурмленные брови, ударило в нос запахом амбры, и тут же погасла свеча, поднесенная к раскрывшимся багровым губам. И снова ударило ему в нос запахом амбры, и приблизились. Нет, не лицо, а куски лица, отдельно губы, брови и задуваемая свеча. Опять пропадает в темноте тонкий силуэт, как тень, как движение воздуха, принесшего амбру, почти бесплотное, как порывы слабого дыхания, уступающего место второму, третьему, десятому облаку. Они гасли одно за другим, лица, как свечи, являющиеся и исчезающие. Рубаб тихо уговаривал Арса Тархана, она и все кричал, будто похищаемая женщина. Иосиф опять тронул Арса Тархана за плечо. Не теряйся, откул воин. Когда еще представится случай узнать, каковы на ласки дочери ханов и племенных вождей. Амбра была в дыхании, надвинувшемся на Арса Тархана и жаждущем слиться с его дыханием.